Вот уж озадачили, так и озадачили. Пусть в Мариарте город небольшой, тысячи две населения в нем всего, но куда эти две тысячи могли деться? Кстати, два городка, что мы проскочили по дороге, тоже удивили безлюдностью, мы еще тогда удивились. И военная база пуста. Как-то нехорошо это все выглядит. А вот это не для вас написано? Вдруг спросила тощая женщина, показав наверх, которая до этого сидела молча, наматывая на палец пряди волосы своего растрепанного хвоста. Мы подняли головы и обомлели. Под самой крышей сарая огромными, почти полуметровыми буквами было написано «Эрика, я же не зря говорила тебе, что я все равно найду твои тайники». И подпись «Мама». Понять, что мама намекает своим детям на что-то известное лишь им в семейном кругу, было нетрудно. Важно было лишь одно – сумеют ли это понять дети. «Джейк» – ликнул я парня. Звоночек звенит. «Да, я знаю, о чем это. Парень заметно оживился. Но тут уже без Эрики не обойтись. Пока ждали подъезжающие машины, болтали ни о чем. При виде трейлблейзера толстый мужик в рабочем комбинезоне присвистнул пораженный. Ну, это нормальная реакция при виде такого кучерявого Орви. Наш Экспресс, несмотря на все переделки, такого впечатления не производил. «Что случилось?» — высунулось из окна Эрика. «Читай», — сказал Джейк, указав на надпись. «Ой!» «Ну да, наверняка!» Этот набор слов, видимо, символизировал, что негативка до чего-то догадалась. «По машинам тогда, — сказал я, — здесь делать нечего!» При этих словах я слегка подтолкнул в сторону пленных конфискованное у них оружие. «Все, мол, забирайте, претензий к вам больше нет!» «Куда теперь?» — спросила сидящая за рулем Дрика. «За нашими друзьями, они дорогу знают, — сказал я. В Макинтош, это рядом совсем. Стой! К нам бежал второй мужик, который худой, размахивая руками. «Ребят, если мы поедем следом, вы не будете возражать?» спросил он. «Зачем?» не понял я. «Может быть, узнаем, почему отсюда все люди сбежали?» ответил он. «Вдруг здесь какая-то зараза или радиация, а мы собираемся жить?» С одной стороны, вроде бы все нормально с их пожеланием, с другой, там что-то спрятано для Эрики и Джейка, и как на это отреагируют четыре вооруженных человека, стоящие у нас за спиной. На постоянных пасти тоже желания нет. Знаешь, что, мужик, сказал я ему. Лучше ждите нас у перекрестка с главной дорогой, что на Макинтош. Мы обязательно проедем мимо. Не то, чтобы я не доверяю, но тот, кто написал эти слова, я указал пальцем на сарай. Не хотел, чтобы все знали об этом. Тот явно слегка обиделся, но ничего не сказал, а просто направился к своему пикапу. Трогай, скомандовал я, наплевав на чувства этого самого мужика. Пусть на меня в суд подает за моральный ущерб. Фургоны развернулись по очередному дворе, и мы потащились по дороге уже в хвосте колонны. Я не соврал, ехать было совсем недалеко. Уже через пару минут возле дороги замелькали загоны для скота, поля, сараи, конюшни и все такое, вперемешку с маленькими домиками, времянками, вагончиками и прочим несерьезным жильем, где мог переночевать фермера в разгар работы, если некогда ехать домой или сил на это уже не осталось. Затем машина впереди свернула на узкую боковую дорогу, запылила так, что нам пришлось отстать, а то видимость упала почти до нуля. И вскоре мы остановились у ворот кораля, в котором явно до недавнего времени держали скот. И был на краю этого кораля огромный сарай, а возле него сарай поменьше, а уже затем тем сараем легкий мобильный дом бытовка, к которому и подъехала машина наших спутников. «Стой, не выходи», — успел сказать я в рацию, увидев, что Джейк собирается легко и непринужденно выскочить из кабины. «Что-то не так?» — послышался его голос. «Понятия не имею», — ответил я, вздохнув. «Сначала проверять надо». «Эти на ферме сказали, что ни одного мертвяка не видели», — чуть удивился парень. «Не видели? Или их здесь нет?» — уточнил я. «И они клялись на Библии как в суде?» Тут замолчал, явно растерявшись. «Жди, я подойду к тебе, проверим место». Зачисточный набор на себя, дробовика и хеклер, все же привычно, все продумано. Близко к воротам не подхожу, топаю по большому кругу. Ничуть не спотыкаюсь о кота, который влез почти мне под ноги и смотрит в сарай. И недобро так смотрит, прижав уши, и начинает заводить классическую кошачью недобрую песню. Такой протяжный утробный мяв, который и на то толком не похож. «Тигра, ты это чего?» – спросил я его по-русски. «Чуешь там что-то?» Ладно бы он головой вертел. А ведь в одну точку уставился. И видит он в темноте куда лучше нас. Так что то, что от меня скрыто, ему как на ладони должно быть. На моей ладони. У него лапа с розовыми подушками. «Дрика, готовься задний ход дать», — сказал я, насторожившись до предела. «Что-то там есть сарая. Я поняла, кивнула голландка и перевела рычаг коробки в положение r то есть задний ход. Джейк, увидев мое поведение, замер статую у дверей своего фургона, вцепившись руками в Галил. — Что там? — крикнул он. — Откуда я знаю? Что-то есть в сарае, кот это чувствует. Так, что дальше делать? Лезть внутрь проверять или как действовать? Что-то неохота на рожон лезть, и в то же время как-то надо решать проблему. Придвинулся немного к огромному темному проему ворот, включил фонарь под стволом. Узкий луч встретил тьму, кучу хлама и что напрягло больше вьющуюся в ярком свете пыль. А значит, там недавно что-то двигалось. Ветра в сарае нет, а пыль крутится только в одном месте, у лежащего на боку тракторного прицепа со снятыми колесами. «Так, Джейк, дуй сюда!» — скомандовал я. Ждать не пришлось. Парень оказался рядом со мной и тигром через мгновение. «Назад отступаем, за фургоном укроемся», — сказал я, подталкивая его рукой в нужном направлении. «Хорошо стреляешь, говоришь?» «Хорошо, сэр!» — вдруг сбился он на неожиданно уважительное отношение, видать, совсем занервничал. «Стреляй вон туда, в прицеп, куда мой фонарь сейчас светит, на высоту примерно метр от земли, начиная с правого края, понял?» «Да, сэр!» — кивнул он, дыша так тяжело и испуганно, что я начал опасаться, как бы у него от гипервентиляции голова не закружилась. «Давай!» Галил стрелял громко, звонко. Гильзы летели аккуратной дугой, а в дощатом дне старого прицепа начали появляться дыры. Как только началась стрельба, тигр, словно выполнив свою миссию, на поле боя лихо заскочил в фургон. А затем прицеп вдруг сотрясся, и что-то тяжелое, заваливая его в нашу сторону, рвануло из темноты, чтобы встретить сразу град картечи, выпущенный мной. К моему удивлению, существо среагировало на обстрел, рванулось в сторону, а попутно я осознал, что эта штука невероятно огромная просто до неприличия. И в этот момент мне в голову пришла самая здравая из здравых идей. И я крикнул, в машину! К счастью, Джек сообразил, что ему лучше заскочить не через открытую дверь на правое переднее сиденье, а через распашную сбоку, погрузочную. Я не предупреждал его о том, что мы взяли в привычку держать ее открытой, когда я выхожу проверять какое-то место, но он сообразил. И мы не столкнулись, и едва наши ноги коснулись резинового пола фургона, как тот мощно и уверенно рванул задним ходом назад, уже без той паники, которая так напугала меня недавно. Болди! крикнул я в рацию, сидевшему за рулем лысику. «Выезжай из территории отбеги как минимум на милю! Понял, здесь проблемы с мертвецами!» Я не знаю, как он среагирует, если я скажу слово «мутант». Может, вообще не поймет, а может, и запаникует. А про мертвяков все все знают, и те, кто за рулем, особо бояться их не должны. Оказался прав. Трейлблейзер тронулся с места и быстро, но без дерготни, покатил вокруг домов и сараев, нацелившись в ворота, в которые Дрика вполне уже ловко выводила задом наш экспресс. И тут Морф показался на свет, рванувшись на перерез большому фургону. «Болди, газу!» — крикнул я, поняв, что сейчас случится. Огромная туша Морфа, пробуксовав на месте и взрыв в землю, рванулась вперед и врезалась в машину. И, к счастью, именно потому, что водитель успел немного увеличить скорость, Ударило в заднее колесо, в самую середину. Причем так, что зад увесистого фургона даже немного занесло. «Святое дерьмо!» – аж взвизнул у меня за плечом Джейк. «Не, не оно!» – крикнул я, откидывая решетку, высовываясь в окно уже см 4 открывая огонь короткими очередями по твари. Не похоже, что от моих попаданий был какой-то реальный толк, но они все же отвлекли здоровенную... Кого? Кто это вообще раньше был, а?» «Еще пудель, только лысый размером с небольшого бегемота?» Испуганный Болди продолжал давить на газ, и Дрика едва успела убрать фургон с пути разогнавшегося тяжеленного трейл-блейзера. Большая машина пыля пронеслась мимо нас и рванула по дороге в сторону Мариарти. За ней тяжелыми скачками неслось это самое нечто в своем безобразии, вдруг неуловимо напомнившее чудовищно измененную свинью. «Дрика, ходу!» скомандовал я, снова высовываясь в окно. Затрещал автомат, Пули хлестнули по морщинистому и зубастому рылу твари в своей синегнилостной одутловатости, уже ничем не напоминавшей ту розовую, наверняка хрюшку, из которой она получилась. Снова пули истыкали зыбкую кожу, снова тварь шарахнулась, но это был единственный успех, которого удалось достичь. «Так, вот что делаем», — начал командовать я, убедившись, что мертвая свинья-мутант не может догнать изделия фирмы general Motors и поэтому сейчас мы в безопасности. «Держи эту сволочную дистанцию, дистанции, но и не давай безнадежно отстать, понятно?» «Зачем?» — не поняла девушка, выглядящая, впрочем, достаточно спокойно. «Просто уведем подальше от фермы. Из сарая ничем не пахло, значит, у нее там не корм, а просто укрытие от солнца. Если сумеем увезти достаточно далеко и там резко уйти в отрыв, то сможем спокойно вернуться, а она найдет себе новую лёжку». «Уверен?» — спросила она с очевидным сомнением. «А даже если и нет, чем нам это грозит?» «Здесь все видно на много километров вокруг, если придет обратно, то спокойно успеем смыться. Не думаю, что у нас там дела надолго». «Нет, сэр, ненадолго», — подал голос неожиданно вежливый Джейк. «И вообще, хорошая идея». «Вот и я так думаю», — сказал я, снова выпихнув себя в окно. «Ну где-то у этой заразы мозг есть, точно. Но где он может быть?» Там, где ему быть полагается, стандартной свиной анатомии возвышается какой-то зыбкий и трясущийся горб, в который уже угодило несколько пуль, просто утонув в нем. Что есть еще уязвимого? Только глаза. А попаду? А кто знает, кто знает, попробовать тоже никто не запрещает. Мы по дороге едем, свинья-мутант с того света, далее СМТС, следом бежит, условия почти лабораторные. Ну-ка, Зорька... «Где там у тебя гляделки?» – пробормотал я. Если бы не полуторакратные ACOG, то я бы их и не разглядел, наверное. Настолько эти мелкие мутные бельма были укрыты в нависающих складках кожи. А ведь скотина по ходу в стороны вообще смотреть не умеет. Только вперед. Глаза с боков совсем закрыты. Ошибка в развитии, как мне кажется. Правда, в чем СМТС наверстала в развитии кого угодно, так это в клыках и размерах пасти. Это какой-то уже свинский бегемот получается. Зубастый, как крокодил. Выстрел. Еще выстрел. Еще выстрел. Еще. Неторопливо, с размеренностью метронома, пуля за пулей. От попаданий тварь дергается, тормозит, отворачивается и начинает отставать. Не годится. Дрика, чуть помедленнее, подпусти ближе. Хорошо. Существо тяжелое, быстро разогнаться не получается. Это тоже следует запомнить. Мало в этих фермерских краях таких некрохрюшек. Если на какой-то свиноферме произошел массовый падеж с последующим воскрешением, то таких тварей могло целое стадо откормиться. «Куда нам дальше?» — послышалось в рации. «Езжайте перед нами», — ответила Дрика. «Я буду подсказывать, куда поворачивать». Так, целимся в глаза. И снова я открыл пальбу, и, кажется, один глаз загасил все же. По крайней мере, СМТС побежала как-то боком, стараясь нас из виду не терять. И вот момент еще один. Бежит она уже медленнее, не так резво, как тогда, когда из сарая вырвалась. Ну, верно, гадина же холоднокровная получается, откуда ей запас энергии брать. А вот это как раз и не есть хорошо, потому что, устав гоняться за нами, она может просто направиться обратно, спутав все планы. Трудно ей догадаться, что нас не догнать. Или ум свиньи с фермы, которой тварь была раньше, такую задачу охватить не может. Еще три выстрела, и магазин опустел. Перезарядка. И снова прицел в оставшийся глаз. На этот раз получилось быстрее. Через три выстрела, невзирая на нервы и раскачивающуюся машину. СМТС остановилась как вкопанная, даже упав на передние ноги, растерянно закружилась на месте. Сидящий сзади Джейк крикнул «Ес!» и потряс сжатым кулаком. «Вернуться другой дорогой можно?» — сразу по делу спросила его Дрика. «Проще некуда!» «Езжай на том повороте направо», – показал он рукой, – «а потом снова направо, сделаем петлю мили в 4 не больше». Экспресс рыкнул двигателем, ускоряясь, и вскоре обошел тянувшийся медленные ОРВИ. Нрика махнула в окно рукой, предлагая им следовать за нами, и вскоре мы снова заехали на территорию загона для скота, когда-то принадлежавшего родителям Эрики и Джейка. Снова проверили на тигра, но кот был спокоен. Покрутился на входе в сарай, после чего перепрыгнул на крышу фургона, снова изображая из себя часового. Заглянули и в маленький сарай, и в мобильный дом, но больше никаких признаков ожившей мертвечины не обнаружили. Все было тихо. «Ты какой умный!» — с восхищением сказала Дрика, поднявшись на цыпочки и погладив зверя по полосатой спине. «Джейк, давай, ищите там, что нужно, и нам лучше сваливать», — сказал я, опираясь на ограду загона. А мы с Дрикой здесь покараулим. Вдруг свинья вернется или кого еще черти принесут. Хорошо. Вернулись они быстро, с огромной спортивной сумкой, которую пришлось очень долго вскрывать. Множество пластиковых пакетов, перемотанных скотчем, до полной герметичности скрывали целое богатство. Отлично. Джейк потащил за приклад из пакета китайских калашников. То, что нужно. Родители поняли, в чем могут нуждаться дети, если доберутся до этого места, и оставили им калашников... Рычажный винчестер калибра 357 два револьвера этого же калибра. И немало патронов. Отец где-то разжился, восхищенно покачал головой Джейк. У нас дома так много никогда не хранилось. «Здесь письмо», — сказала негативка, выдергивая из сумки большой бумажный конверт. Я еще раз огляделся, не увидел никаких приближающихся опасностей и сказал ей, «Тогда читай, может быть, узнаем, куда все люди делись». Письмо оказалось коротким, всего десяток строк. Мама негативки и Джейка уверяла потерявшихся часа и вечной любви, после чего сообщала, что они все вместе со скотом, соседями, машинами и имуществом откачевывают на северо-восток, куда-то за Амарилью, где их и следует искать по указателям, которые они будут оставлять по ходу следования. А здесь следует ожидать большой беды в ближайшее время, как им сообщили военные из баз возле Альбукерка. Потому что в хранилищах чего только нет и хранилось это все, из рук вон плохо. Да и американские изделия никогда излишком прочности не страдали. И скоро следует ожидать тотального заражения местности. Как все просто. А Ведь сам почти додумался до такого вывода, но почти не считается. Хоть и говорили, что здесь чего только не хранится. «Так, на Амарилье это куда?» – спросил я. «Не то, чтобы я их и дальше сопровождать собираюсь. Я даже оружие сейчас прокатное отберу, но если по пути...» «Не по пути!» – покачал головой Джек. Нам на север, на Интерстейт 40, а тебе лучше южнее, и окажешься на своем маршруте через 20 с небольшим миль в Уилларде. Ты там осторожнее, кстати. Всегда считалось, что там придурки живут. Это почему, удивился я. Понятия не имею, но в Мариарте так говорили. Держи, Галил, спасибо. Теперь у нас все в порядке. Поедем искать своих. Странно, но мне показалось, что этот парнишка за один день повзрослел. Как-то серьезнее он стал, ей-богу, даже глаза изменились. Не потому ли, что впервые понадобилось принимать на себя ответственность за решение? И вот еще что. Не думаю я, что так легко большому городу выбить здоровое нутро урожденного фермера. Дай возможность здоровому вернуться и не узнаешь человека, как вот его сейчас. Ладно, ребята, удачи вам, попрощался я разом со всеми. Вы ведь поедете мимо этих самых грабителей, так? Мы их предупредим, сказала негативка. Хорошо. Тогда еще раз удачи. Долгих прощаний не люблю, да и поводов к ним не было, мы едва познакомились, каждый сел в свою машину, и на первом перекрестке, возле которого так и топталась ослепшая некросвинья, дернувшаяся было на шум, мы свернули в разные стороны. Они налево, ну а мы двинули направо, в бесконечные поля и пастбища.